Нужно ли исконно русское боевое искусство для сегодняшнего русского человека? Конечно. Это искусство умирать стоя, не преклоняя колен ни перед кем, кроме Господа нашего и флага Родины. Иные искусства – малозначительные умения, которые без сомнения нужны, но вторичны и суетны. Нет, и не было в России – широкомасштабных систем обучения, владению оружием или сектантских школ познания истин. Казачки джигитовали и стреляли, конечно, изрядно, но столь по-военному, что иначе как мужстрой это не назвать. То есть именно искусством тут и лапоть не звенел. Потому Русь и была святой, что в Бога верила истово, как и любила, как и водку жрала, как и воевала с пеной урта, белым от ярости лицом и с кистенем в чумазой руке. Вычурные искусства нужны людям немощным и скудным духом. А русский мужик – это производное от великой земли Им от дедов унаследованный Огромный, как медведь И искренний, как кувалда Какие такие энергетики Когда кулак с собственную голову И запах изо рта, что тот русский дух Что на эту почву не упади Либо становится русским Либо вянет, не вытерпев навозные силы Взгляните хотя бы на боевые виды спорта, пришедшие в Россию с Востока. То есть на то, чем обычно занимает себя любой воинственный этнос, готовя свой дух к следующей бойне. Советская школа дзюдо родила самбо. Это было одно из величайших, еще не в полной мере оцененных событий, в истории спортивных единоборств. Именно советское дзюдо вылилось в столь самобытную систему борьбы, что японцам, дабы не потерять лицо, пришлось корректировать правила, ограничивая партер, столь любимый советскими парцами. Кудо или дайдо-джуку – «Вид контактного карате, пришедший из Японии, уже через семь лет стал практически российским видом спорта, где подавляющее преимущество наших бойцов столь очевидно, что все потуги японских судей оставить хоть какие-то медали для своих выглядят смехотворными и омерзительными в своей беспринципности». Ушу-Саньшоу Сан-шоу самое жесткое направление в Ушу. Это полноконтактные бои. На сегодня сборная России имеет подавляющее положение в этом виде. Не только корейская сборная, но и китайцы поголовно проигрывают нашим ребятам и в командном, и в личном зачетах во всех федерациях каратеки кунсикай доминируют не японские а именно российские борцы макс дедик леночка воробьева сергей осипов игорь пеплов рома узунян юля девятуха вот лишь немногие имена наших земляков порвавших в лохмотья и японцев и европейцев став Чемпионами мира. Если так и дальше пойдет, то учиться карате нужно будет в России, но никак не у самураев, проигрывающих бой за боем.